Виола Редж. Как связать себе мужа. Глава первая. Прежде чем начать вязать мужа, подумайте, как следует, какую взять пряжу для лица, волос и туловища. От качества и цвета зависит многое. Как связать себе мужа — практическое руководство в семи уроках. Представляешь, чтобы выйти замуж, Надо сначала связать себе мужа, таинственным шепотом сказала Ильса, забираясь под одеяло. Зачем? широко зевнула я. Сдался мне какой-то там муж, да и мама всегда говорит, что от мужчин дни неприятности. Так бабушка сказала Фейли Вайделли, которая пришла в работницы проситься, также шепотом ответила Ильса, и книжку ей дала с инк инт. инструкцией. Завтра почитаем, что там. «Спите уже! Не понадобится вам эта инструкция!» — крикнула из другой комнаты бабуля Фрейдерин, наша с Ильсой бабушка и глава всего клана Фрейдерин. «Как бы нам в скорости отбиваться от женихов не пришлось!» «Ну, бабушка!» — хором заныли мы. «Но нам же интересно!» «Спите, а то утром не возьму с собой в лавку!» — сурово отозвалась та. Узкая полоска теплого света из-под двери сменилась полной темнотой что означало «конец разговора». Илиса осторожно выползла из постели и раздвинула занавески. За окном сияла полная луна, освещая на двор со всеми сараями и сараюшками лучше любого фонаря. «А книжку мы все посмотрим», — сказала кузина напоследок. «Вдруг да пригодится». Книжку мы посмотрели через месяц, когда счастливая Фейли... Принесла ее назад вместе с приглашением на свадьбу. На солидной обложке с золотым тиснением выделялись буквы. «Как связать себе мужа», — прочитала я. «Практическое руководство в семи уроках». «Открывай скорее», — вцепилась в меня Ильса. «Ну что, что там?» «Урок первый», — продолжила я, раскрыв страницы в самом начале. «Инструменты и материалы. Вам понадобится пряжа из натуральных волокон», и соответствующие ее толщине спицы. Круглые цветные бусины для глаз, четыре маленьких черных пуговицы. Список был внушительным, но Ильсу это не остановило. Остановила ее бабуля, отобравшая книгу. «Вам заняться нечем?» — спросила строго она. «А кто обещал матерям помогать?» «Ильса, вот тебе спицы и пряжа. Садись вязать шарф для дьюри-младшего». А ты, Улли, кажется, собиралась освоить предельную магию? Шерсть в сарае тебя заждалась. Шерстяную пряжу с руной Фрейдерин на этикетке знал весь Старвейс. При наших холодах в хозяйстве одни только овцы, и шерсть у них самая длинная и мягкая на всем севере. А чтобы спрясть из нее гладкую, тонкую и ровную пряжу, нужна особенная магия. «Ну, бабушка!» — в голос воскликнули мы. «Я уж девять лет как бабушка», — отозвалась она. «И хоть бы какой был с этого толк?» «Ну ладно тебе, мать, не ворчи». В комнату вошел дядя Дьюри, потирая и без того красный нос. Дельные они, девчонки. Улли вот в школе хвалили. А Ильса в краску зиморожку уронила. Про зиморожку — чистая правда. Теперь у бабули в лавке есть новая оранжевая пряжа, которую очень охотно берут покупатели. А дядя Юрий и сам с краской гораздо забавляться, создавать новые, необычные оттенки, каких раньше не было. Розово-лиловые, нежно-голубые, светло-серые. И это кроме привычных ярко-карминных, глубоких-синих и естественных белых, бежевых и коричневых. Ильса от отцовской похвалы зарозовела, а я под шумок спрятала книгу за диванную подушку. Глядишь, бабушка и не заметит, а там и забудет. Дел-то у главы клана ой-ой, как много. Когда мой первый тючок шерсти спрялся, пусть не так тонко и аккуратно, как у мамы или тетки Эдны, но ведь спрялся же, и магия у них намного сильнее, между прочим, но не о том речь. Так вот, когда я пришла из сарая, книга все еще лежала за подушкой. И мы с Ильсой все «Улле, "Улья, — раздалось прямо над ухом. «Вставай скорее! Сегодня мы едем в Сальбьорк!» Сон был таким ярким и живым, что я почти по-детски взяла стереть глаза и едва успела прикусить язык, чтобы не ляпнуть. «Можно я еще немножечко полежу?» Это я-то, взрослая, самостоятельная, управляющая новой столичной лавкой, вязаная магия. Будильник по имени Ильса кружился по комнате странным неуловимым вихрем, который хватал то одну, то другую вещь и уносил ее в недра дорожного саквояжа кузины. Вчера вечером, когда я собирала свой, Ильса самозабвенно целовалась с Торви. Так что сейчас мне вполне можно было чуть-чуть поваляться. За окном стояла привычная зимняя темень, разбавленная искрами снежинок, светом фонарей и яркими ёльскими огнями, ведь до праздника всего ничего. Зима у нас на севере холодная, декабрьские дни перед самой долгой ночью в году короче птичьего клювика. И я все никак не могу привыкнуть, что в столице мы живем в огромном высотном доме на пятом этаже, а вокруг еще куча таких же восьмиэтажек, в которых постепенно разгораются теплым светом окна. Это завораживает, и можно представлять, как там просыпаются люди, готовят завтрак или собирают в школу детей. Улья, можно я положу в твою сумку свои эскизы? Я согласно кивнула и стала одеваться. Для Ильсы та зиморожка в краске не прошла бесследно. У нее открылся дар подбирать удивительное сочетание цветов. Бабуля доверила ей составлять цветовые карты пряжи Фрейдерин и рекомендации для вязальщиц. А теперь в вязаной магии продаются и готовые свитера, шапочки, шарфы и палантины, традиционные узоры которых раскрашены по проектам кузины. И как управляющая могу сказать, успех у них бешеный. Ильса уже третий год учится в Королевском университете. Вот позавчера сдала сложнейший экзамен по цветному рисунку, последний перед Йольскими каникулами. А сегодня мы едем домой, в Сальберг, Ведь Йоль надо проводить с семьей. В большом доме бабули Фрейдерин соберутся все. Тётки, дядьки, племянники и племянницы, кузены и кузины, их дети — Тут в дверь позвонили, прервав мои размышления. Ильса ойкнула и стала носиться еще быстрее. Ну да, вчера Торви обещал, что зайдет с утра, чтобы вместе ехать на вокзал. Эти двое обручились прошедшей весной, так что у нас в родне скоро будет огненный маг. Конечно, сдержать прорыв боевого огневика в квартиру было нелегко, но я справилась. Сунув ему в руки свой саквояж, Я объявила, что Ильса будет готова с минуты на минуту, и выпроводила наружу. Пока кузина в спешке заталкивала по сумкам последние вещи, я прошла по квартире, гася магические светильники и проверяя, не забыла ли чего. А в голове крутилось только «Мы едем домой! Мы едем в Сальбьорк!». Хотя прежде чем ехать на вокзал, я обязательно должна последний раз проверить, как дела в вязаной магии. Знаю, что Андерс и тетушка Меб справятся в эти дни и без меня, но не взглянуть на лавку перед отъездом просто выше моих сил. К тому же это по дороге. Когда мы наконец-то спустились на улицу, у подъезда стоял модный снегомобиль, а не обычное такси. Торви подхватил сумки, но Ильса тут же повисла на нем, а чуть позже он и сам за целовашками напрочь забыл про багаж. Я вздохнула, и вовсе без зависти вот и нагнулась за вещами, как вдруг они взлетели прямо из-под носа. От неожиданности чуть не вырвалось «грабят», но сумки кузины мягко спланировали в приоткрытый багажник машины, где уже стоял и мой саквояж. «Не дело высокородной дисе такие сумищи тягать», раздался голос из снегомобильного окна. Такими словами, с точно такой же интонацией, обычно говорили шофёры такси, только они не пользовались магией. Но я сделала вид, что не замечаю несоответствий, и открыла переднюю дверь. Точнее, прикоснулась к ее ручке, а уж та распахнулась сама. Благодарю, сиденья оказалась под стать снегомобилю, мягкая и удобная. Нам на вокзал, но сначала на улицу сервальнисса. Торви, Ильса, садитесь уже. Целоваться можно и по дороге, если я что-то в чем-то понимаю. Эй, обрученная, рявкнул водитель, да так, что я чуть не подпрыгнула. Оно в машину. Парочка нехотя оторвалась друг от друга и уселась назад. Вы уже познакомились, уточнила Ильса, как ни в чем не бывало. Если нет, то Улья это Хенрик, приятель Торви. Хенрик будет моим шафером на свадьбе, прогудел ее жених. А Улья?, начала Ильса, но дальше я не слушала. Конечно, я буду подружкой невесты, но это еще не значит, что подружусь и с шафером. Рад знакомству. — вежливо сказал свежепредставленный Хенрик. «Значит, насервали Нисса? «А мы не опоздаем?» — уточнила с заднего сиденья Ильса. «Не опоздаем», — заверил шофер, стартуя с места так, что меня вдавило в спинку кресла. «Не опоздали бы, даже если бы поехали на обычном такси. На снегомобилях мне раньше кататься не приходилось, а тут скорость неожиданно захватила. На улицах было еще пусто». Айольские огни вместе с фонарями неожиданно слились в одну сплошную сверкающую полосу, прерывавшуюся только на перекрестках, где Хенрик останавливался, как велели правила дорожного движения. До торгового квартала мы добрались за считанные минуты. Здесь, несмотря на темное небо, было светло, как летним днем. Каждая витрина сияла волшебными огоньками, светящимися гирляндами и фигурами, Чаще всего встречались олени, маленькие и большие Йоленисса в своих красных колпачках, снеговики и непомерно огромные снежинки. Нашу лавку тоже украшали волшебные огоньки, но гирлянды по традиции были сделаны из вязанных шаров — красно-белых и бело-красных. Такими у нас на севере издавна наряжали ёльское дерево, а вот в столице это до сих пор казалось непривычным — Нередко покупатели заходили только для того, чтобы рассмотреть наши шарики поближе. «Улли, только не задерживайся!» — крикнула Ильса, когда я выскочила из снегомобиля, остановившегося напротив вязаной магии. Но я только махнула рукой. Вот она, моя лавка. Ну, то есть не только моя, всего клана Фрейдерин, но я сама выбирала и место, и эту солидную дверь темного дерева с колокольчиками, И табличку с надписью под золото, вязаная магия, и даже коврику входа. Тетушку Меб я тоже нашла сама, и лучшего продавца для нашей лавки даже представить сложно. Только Андерса Густавсона искать не пришлось. Внук давнего бабушкиного партнера отлично разбирался в бухгалтерии и шел в комплекте с моей должностью управляющей. Как я поняла из нескольких оговорок, бабуля и Ферстан Густавсон Думали объединить капиталы самым традиционным способом — поженив внуков. Не сказать, чтобы я была в восторге от Андерса, но в целом он казался серьезным человеком, и иногда я даже думала, что муж из него выйдет неплохой. Если, конечно, он и дальше не будет лезть в мои дела, как благоразумно поступал до сих пор. Дверь распахнулась бесшумно, колокольчики включались только в часы работы лавки. Я окинула взглядом полки с красиво разложенными свитерами, шарфами, шапочками, варежками и прочей симпатичной мелочевкой. Витрины с пряжей фрейдерин, наше небольшое ёльское дерево, шары на которое вязала сама, и небрежно брошенное прямо на блюдце для мелочи мужскую куртку и женскую шубку. Значит, Андерс и тетушка Меп уже пришли. За приоткрытой дверью в подсобку было темно. И я слегка удивилась, сделав шаг вперед. Тут входная дверь снова распахнулась, загорелся свет, и я увидела Андерса, целующегося со своей кузиной Микки. «Странное чувство. Кажется, я...» «Ну вот и славно», — сказала тетушка Мёб, скидывая свой полушубок из овчины. «Не люблю о таком болтать, но тебе бы все равно сказала. Только не вздумай переживать и портить тебе праздник». Улья, это не то, что ты подумала». Андерс насупился, загородив собой дверь и что-то пискнувшую Микки. Я подумала, что каждому покупателю все оставшиеся дни перед Йолем нужно дарить какую-нибудь мелкую вещицу, что у нас есть в запасах. Тетушка Мюп тут же вспомнила про несколько пар носков, залежавшихся еще с осени, легко сдвинула Андерса и подала их мне. Я от души поставила на каждую пару нашу руну Фрейдерин. Счастливо улыбнулась, пожелав всем хорошего Йоля, и выбежала из лавки. Снегомобиль издавал противные сигналы, призывая поторопиться. Улыбка не сошла с лица, даже когда я влезла на первое сиденье, под недовольное восклицание Ильсы. «Ты что, хочешь опоздать? Мы же едем в Сальберг". «О да, мы едем в сальберг, и я не выйду за Андерса. Да разве можно придумать подарок лучше?» Снегомобиль несся с хорошей скоростью. Водитель был сосредоточен на дороге, а Ильса с подозрением спрашивала, почему я так улыбаюсь и что случилось в лавке. Ну как было не поделиться радостью? «А я говорила, что он тебе совершенно не подходит». Ильса приняла важный вид, но не выдержала и рассмеялась. «Торви, ты же помнишь того сну волосося из лавки?» Вряд ли он помнил, но кивнул с обожанием, глядя на невесту. Мол, ему в родне лососи вообще не сдались. Вот как сказать об этом бабуле, тут же призадумалась Ильса. Я согласилась, что подать эту новость семейству нужно с осторожностью, глава клана Фрейдерин не терпела, когда ее планы нарушали, но настроение от этого не испортилось. У нас будет еще почти день в поезде, чтобы все обдумать. А я был уверен, что договорные браки в наше время практикуют только выжившая из ума аристократия, задумчиво сообщил шофер, то есть шафер, притормаживая на перекрестке. Как бы тебе объяснить, начал было Торви, но я его перебила. В нашей среде это тоже редкость. Просто когда два клана объединяют капиталы, брак все же лучше печати на договоре, надежнее. Хенрик взглянул с интересом, но вопросов больше не задавал. Мы подъехали к вокзальной площади.